День Победы. Мы должны помнить всё самое страшное и мерзкое. Мы должны говорить о самых страшных преступлениях, правду. Мы не можем позволить себе забыть, потому что если забудем, то нам тут же напомнят новыми преступлениями. Нас в баню загнали, закрыли засов. В какой-то момент мы поняли всё. Не первый раз людей так сжигали. Не смерти боялись, а боли огня. Малец семи лет посмотрел на меня. «Я Аня, я Сёмка. Где мама твоя?» Её расстреляли два дяди вчера. Могла я смириться со смертью своей. «Но Сёмка, мой милый, будь сыном теперь!» В думы мы обнялись, и мысли мои, Как взрывом быстрее вдруг понеслись. «Мой сын, мой сыночек, ни за что, никогда!» Вдруг половица скрипом меня. Глаза опустила, руками взяла, Все силы вселенной к себе призвала, Доску оторвала и семку туда. Вода там и время создали овраг, И выход для сына. Спасая тебя, я спасаю всех нас. Живи ради Бога, живи ради нас. Сегодня я стар, мне скоро пора, Но я вспоминаю, как будто вчера. глаза моей мамы улыбка слеза была ты живая со мною всегда Мы гордимся своей настырностью и несгибаемостью мы точно знаем почему все говорят русские не сдается Я русский солдат всех убили давно а я всю воюю врагам всем на зло Раны иссохли, глаза не глядят В руках у меня зажат автомат В земле окопался, нет страха давно Я только считаю, сколько всего Живой для убийства, живой для войны Давно бы я умер, но дьявол в груди Меня заставляет еще и еще Убей сколько сможешь, а после покой Я русский солдат, моя здесь земля Готов убивать врагов без конца. Я русский солдат, мой долг – защищать. А значит, я буду насмерть стоять. И спасибо всем мамам за то, что воспитали героев. Мама сына ожидая, Бога молит ей помочь. Ты придёшь, я знаю, знаю, ты придёшь живой, сынок». Пусть снаряды летят мимо, Пусть и пули пролетят. Я прошу, закончи, Боже, Ту проклятую войну. Ну за что нам это горе? Ну за что нам этот ад? Люди, кто этот злодей, Что, сжигая людей, рад? Будь ты проклят, сдохни ты! Боже, Боже, ты прости! С твоего ли позволения Нам такое испытать? Голод, холод, смерть кругом Мы потерпим день за днём. Только бы... Была победа, только бы сынок живой. Вечная память всем, кто жил и умирал, Вечная память всем, кто до последнего дрался с верой в победу. Мы – ваша память, мы вы – наша гордость. Я был русский солдат, очень быстро погиб, В сорок первом в бою свою смерть я настиг. Но мне кажется, мы победили – Пусть и голову мы положили, но ведь разве не ради этого жили, Чтоб за правое дело стоять? Я уверен, мы победили, и нас помня, цветы несут. Праздник будет, я в этом уверен, День Победы его назовут».